Книга первая. Социализм в одной стране. Глава первая. Кануны. Первая мировая война. Октябрьская революция. Детище Первой мировой войны. Десятилетие предшествовавшее войне было временем бурного экономического развития России. Развитие это, начавшееся после освобождения крестьян, Приобретает особый размах после поражения в войне с Японией. Необходимость постройки нового флота вместо погибшего, необходимость перевооружения армии вынуждает правительство ассигновать значительные суммы, идущие прежде всего в индустрию. Французский экономист Эдмон Терри, выпустивший книгу «Экономическое преобразование России» за полгода до начала войны, приводит красноречивые цифры. В пятилетии 1908-1912 годов по сравнению с предыдущим пятилетием производство угля выросло на 79,3%, чугуна на 24,8%, железо и железных изделий на 45,9%. Прирост продукции крупной промышленности составил за 13 лет, 1900-1913, с поправкой на рост цен 74,1%. В 1890 году в стране было 26,6 тысяч верст железных дорог, в 1915 – 64,5 тысяч верст. Успехи русской промышленности вели к значительному сокращению зависимости от иностранного капитала. Правда, в истории СССР учебники для студентов исторических факультетов, государственных университетов и педагогических институтов утверждается, что к 1914 году Удельный вес иностранных капиталов составлял 47%, но советский же историк Л.М. Спирин полагает, что удельный вес иностранных вложений составлял около одной трети. Английский историк Норманд Стоун отмечает сокращение доли иностранных вложений с 50% в 1904 1905 годах до 12,5% накануне мировой войны. Эдмон Терри подчеркивает, что сельское хозяйство в России не отстает от промышленности. Пятилетие 1908-1912 по сравнению с предыдущим пятилетием производство пшеницы возросло на 37,5%, ржи на 2,4%, ячменя на 62,2%, овса на 20,9%, кукурузы на 44,8%. Французский экономист комментирует, «Нет нужды добавлять, что ни один народ в Европе не может похвастаться подобными результатами. Этот рост сельскохозяйственного производства не только позволяет удовлетворить новые потребности населения, численность которого возрастает ежегодно на 2,7%, и которая питается лучше, чем раньше, но и значительно увеличить экспорт». В годы хорошего урожая, например, в 1909 годах, Русский экспорт пшеницы составлял 40% мирового экспорта. В годы плохого урожая, например, 1908-1912, он сокращался до 11,5% мирового экспорта. Население Российской империи, составлявшее в 1900 году 135 миллионов 600 тысяч человек, насчитывало в 1912 году 171 миллион 100 тысяч Исходя из этого роста, Эдмон Терри составил демографический прогноз и предположил, что в 1948 году население России достигнет 343 миллиона 900 тысяч человек. Бурное экономическое развитие страны сопровождалось коренными социальными изменениями. Население городов за последние полвека существования империи выросло с 7 до 20 миллионов Разрушалась иерархическая структура государства. Крошились и падали преграды, отделявшие сословия. Теряло свое значение дворянство, бывшая основа российского государства. Вэшульгин со свойственной ему лаконичностью и выразительностью вынес приговор. «Класс, поставлявший властителей, их больше не поставляет. Был класс, ты съездился!» Значительных успехов достигло народное посвящение – В 1908 году был принят закон о введении обязательного начального обучения. Его осуществление прервала революция. Заметим, что советской властью он был реализован лишь в 1930 году. Об усилиях государства свидетельствовал рост ассигнований на просвещение. 1902 по 1912 года они увеличились на 216,2%. В 1915 году 50% всех детей в возрасте от 8 до 11 лет получил начальное образование, а 68% рекрутов, призванных на военную службу, умели читать и писать. По сравнению с передовыми западными странами, Россия еще отставала. Но цифры роста числа школ, увеличение ассигнований на просвещение свидетельствовали о значительных усилиях государства и немалых успехах. Английские наблюдатели отмечают важную особенность русской школы. Высокие моральные и профессиональные качества учителя. Наиболее распространенный тип среди русских преподавателей – тип идеалиста. Преданный своему делу и неутомимый, когда нужно помочь ученикам – это подлинный учитель молодежи. И хотя его жалование ниже, чем в большинстве других стран, энтузиазмом своим он значительно превосходит преподавателей в передовых странах. Первое десятилетие XX века – Время замечательного расцвета русской культуры, ее серебряный век. Государственная структура России менялась несравненно медленнее, чем структуры экономические, социальные и культурные. Революция 1905 года, результат неудачной войны с Японией, вынудили царя согласиться на проведение целого ряда государственных реформ, на введение Конституции. Россия стала конституционной монархией с представительным собранием. Государственной Думой, с гарантированными свободами печати собраний, союзов. Эти права, как и права Думы, были более ограниченными, чем в европейских демократических странах, но они существовали. В Думе были представлены самые разные политические течения, от сторонников неограниченного самодержавия до большевиков, но выборы в нее были многоступенчатыми и цензовыми. В 1906 году председатель Совета Министров П.А. Столыпин проводит закон, предоставляющий каждому крестьянину, главе каждой крестьянской семьи, право закреплять собственность, приходящую на его долю часть общинной земли. Значение этой реформы кратко и ясно выразил Троцкий. Если бы она была завершена, русский пролетариат не смог бы прийти к власти в 1917 году. За короткий период между революцией 1905 года И мировой войны Россия переживает политическую эволюцию, подобной которой она не знала в своей истории. Но все слои населения недовольны. Крестьяне, несмотря на значительные улучшения их положения, не перестают мечтать о земле, твердо веря, что ликвидация помещичьего землевладения решит все их проблемы. Рабочие, положение которых постепенно улучшается, которые получили право, с некоторыми оговорками, на экономические забастовки, И с 1912 года страхование на случай болезни и несчастных случаев добиваются сокращения рабочего дня и повышения жизненного уровня. Расширение политических прав добивается молодая русская буржуазия, требующая для себя участия в политическом аппарате страны. Русская интеллигенция мечтает о революции, которая принесет свободу и составляет ядро многочисленных революционных партий. В позиции к власти находились все нерусские народы, входившие в империю. Особенно остро проявили свое недовольство поляки, финны и евреи. В России накануне Первой мировой войны подтвердилось наблюдение, сделанное великим французским историком Александром де Токвилем, анализировавшим причины французской революции. Самый опасный момент для плохого правительства – это время, когда оно приступает к реформам. Очень часто – заметил историк, народ, который безропотно выносит наиболее суровые законы, силой сбрасывает их, когда они легчают. Феодализм в период своего расцвета никогда не вызывал у французов такой ненависти, как накануне своего исчезновения. Мельчайшее проявление самовласти Людовиком XVI казалось гораздо невыносимее абсолютного деспотизма Людовика XIV. Дело Биелиса – еврея. обвиненного в ритуальном убийстве христианского мальчика, отразило, как капли воды положение в стране накануне войны. Несмотря на открыто выраженное желание царского правительства и суда добиться осуждения обвиняемого, присяжные заседатели, малограмотные украинские крестьяне оправдали Бейлиса. Процесс Бейлиса стал как бы подсчетом сил антиправительственных и проправительственных. Оправдательный приговор Бейлису верно отражал слабость последних. 17 января 1906 года министр сельского хозяйства АЭС Ермолов, встревоженный революционными событиями и прежде всего расстрелом петербургских рабочих 9 января, имел очень откровенный разговор с Николаем II. «Необходимо думать о фундаменте, на который должно опирать самодержавие. Оно может опираться только на вооруженную силу, только на армию», — сказал министр. Я понимаю, что это невозможное положение, ответил царь. Несколько лет назад, добавил министр, основой правительства было творянство, но теперь положение существенно изменилось. Россия вступила в мировую войну в эпоху бурного, необычайно быстрого развития, в эпоху ломки и строительства, в условиях всеобщего недовольства и всеобщих надежд, вступила со слабым правительством, не умевшим обеспечить себе поддержку народа. Предупреждения в опасности войны для династии страны было достаточно. Граф Коковцев, способный и энергичный государственный деятель, уволенный царем с поста председателя Совета Министров в январе 1914 года, после поездки в Германию осенью 1913 года, предупреждал Николая II о том, что война окончится катастрофой для династии. «Все по воле Божьей», — ответил император. «Петр Дурнова!» министр внутренних дел в правительстве Витте, а затем член Государственного совета, направил Николаю II знаменитый меморандум, в котором пророчески предсказывал «Всеобщая европейская война смертельно опасна для России и Германии, независимо от того, кто ее выиграет. В случае поражения, возможности которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключать, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна». Меморандум Дурнова был обнаружен в царских бумагах после революции. Никаких отметок на нем нет. Возможно, что он не был прочитан. Предупреждал в опасности войны и Григорий Распутин, злой гений царской семьи, влияние которого на судьбы страны росло, начиная с 1906 года. О причинах и виновниках Первой мировой войны историки спорят и сегодня. Сегодня, однако, забывается то, что летом 1914 года было в Европе самым распространенным чувством, убежденностью в невозможности войны между цивилизованными странами. Вторая мировая война, вспыхнувшая через 20 лет после окончания первой, ожидалась европейскими народами как нечто естественное в качестве неизбежного результата первой. В Первую же мировую войну Европа вступила после 45 лет мира, если считать франко-прусскую войну последней войной белых людей. Война казалась немыслимой, но она пришла. К ней готовились, но все страны были захвачены врасплох. Для России война стала испытанием, проверкой на прочность всех частей ее гигантского государственного, экономического и социального организма. Первое сражение и первое поражение русской армии в августе 1914 года отразило в себе состояние русского государства – позволило увидеть причины гибели царской России весной 1917 года. Мемуаристы, участники сражения в Восточной Пруссии, историки Первой мировой войны, русские и советские, объясняли поражение русской армии преждевременным ее выступлением для спасения Франции и ее неподготовленности в результате преждевременности наступления. В действительности, еще в августе 1911 года Тогдашний начальник генерального штаба генерал Жилинский дал обещание союзникам французам бросить против Германии 800-тысячную армию на пятый день после мобилизации. После начала войны французская армия сразу же перешла в наступление и несла тяжелые потери. Русский военный атташе в Париже граф Игнатьев сообщил, что в некоторых французских полках потери составляют 50%, и добавлял, «стало ясно, что исход войны будет зависеть от того, Что мы сможем сделать для того, чтобы оттянуть немецкие войска на нас? Совершенно очевидно, что поражение Франции неминуемо влекло за собой поражение России. Материальное оснащение русской армии было недостаточным, но стало это очевидно лишь позднее. На двенадцатый день мобилизации первая армия генерала Рейнкамфа имела по 785 снарядов на орудие, а вторая армия генерала Самсонова по 737 снарядов. Это было ничтожно мало. но масштабов Первой мировой войны еще никто в то время не представлял. Первая маньчжурская армия израсходовала за год русско-японской войны по одной тысяче снарядов на орудия, а другие две армии по 708 и 944. Все воюющие армии в 1914 году исходили в первые дни мировой войны из опыта русско-японской войны. Причиной поражения русских армий в Восточной Пруссии было прежде всего плохое командование армиями, в особенности на уровне Генерального штаба и Ставки Верховного командования. Начало мировой войны все воюющие страны встретились с твердым убеждением, что продлится она каких-нибудь 5-6 недель, и к тому времени, когда опадут листья, солдаты вернутся домой. Надежды эти развеялись быстро. Воюющие страны начинают перестраиваться, технически и психологически, для ведения длительной позиционной войны. После первых же боев русская армия начинает испытывать нехватку снарядов, патронов, винтовок. Как и в других странах, это объяснялось прежде всего убеждением в краткосрочности будущей войны. В большой программе развития русской военной промышленности и армии прямо говорилось, что политическое и экономическое положение в Европе исключает возможность длительной войны. Когда нехватка снарядов стала одной из причин сокрушительного поражения русских войск в 1915 году, поражение... потрясшего страну огромными жертвами, необходимостью отступить из Польши, техническая проблема, снабжения армии, становится государственной проблемой. Необходимость перестройки экономики страны для удовлетворения военных нужд порождает множество экономических и политических вопросов, затрагивающих саму суть царской России. Нехватка снарядов не была единственной, как пыталась представить Ставка. не была также основной причиной поражения 1915 года. Советские историки утверждают, что Россия была не способна на ее стадии промышленного развития удовлетворить нужду современной войны. Но подлинные события 1916 года опровергают и алиби Ставки, и подобного рода мнения. Несмотря на изобилие снарядов, поставляемых в необходимом количестве русской промышленностью, сумевшей перестроиться на военный лад, русская армия добивается успехов однажды, в брусиловском наступлении. В кавычках «нехватка снарядов» была внешним проявлением глубокой болезни государственного организма. Едва прошел патриотический энтузиазм первых недель войны, как начинает нарастать, в кавычках, кризис власти в армии. Ее численность возрастает до такой степени, что административная машина оказывается не в состоянии с ней сладить. К июлю 1915 года было призвано 9 миллионов человек. Численность офицеров, недостаточная даже для 2-миллионной армии мирного времени, резко упала в связи с тяжелыми жертвами первого года войны. За год войны офицерские потери составили 60 тысяч человек. Это значит, что из 40 тысяч довоенных офицеров не осталось почти никого. Офицерские школы выпускали в год 35 тысяч человек. К сентябрю 1915 года Редкие фронтовые полки, 3000 солдат, имели более 12 офицеров. Только в конце 1915 начале 1916 -го годов, стало практиковаться в значительных масштабах производство офицеры, отличившихся солдат. Еще больше, чем нехватка офицеров, ощущалась нехватка унтер-офицеров, которые служили связующим звеном между офицерами и солдатами. В кавычках «кризис власти в армии» был самым ярким симптомом кризиса власти в государстве. Убежденный монархист В.В. Шульгин, один из талантливейших хроникеров революции, выразил свои претензии к верховной власти. Не может же в самом деле совершенно кромольный Гаремыкин быть главой правительства во время мировой войны. Не может, потому что он органически и по старости своей, и по соскарузлости не может встать в уровень с необходимыми требованиями. На место Горемыкина Николай II в январе 1916 года назначает премьером Шчурмера. О нем тот же Шульгин пишет. «Дело в том, что Шчурмер – маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас святочный дед премьером. Вот где ужас, и вот от чего страна в пешенстве». Страна была в бешенстве, ибо русские армии терпели поражение, отступали, росли цены. В городах начались перебои с доставкой продовольствия, хотя продовольствия в стране было достаточно. Страна была в бешенстве, ибо устала от войны, а причиной несчастья и в сознании народа, тех слоев населения, становился царь, царица и Распутин. Можно составить библиотеку из книг, посвященных Григорию Распутину, Его неизъяснимому влиянию на императрицу, а через нее на Николая II. Переписка императорской щиты дает обильный материал для самых разных предположений, гипотез объяснений. Мистицизм царицы, чудотворные способности старца Григория, трехкратно спасавшего от смерти наследника престола, страдавшего гемофилией, гипнотизм, колдовство и так далее. Важно, однако, другое. Как пишет Шульгин, кто не знает этой фразы, лучше один Распутин, чем 10 истерик в день. Хроникер революции совершенно справедливо добавляет, не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но в конце концов это безразлично, потому что ее произносит вся Россия. Миф о Распутине, темном сибирском мужике, околдовавшем царскую семью и бесстыдно властвующем Петрограде, несмотря на отсутствие современных средств связи, распространился по всей России и нанес смертельный удар по престижу императора. Разрыв между властью и обществом становится физическим, когда Николай II в августе 1915 года принимает на себя Верховное Главнокомандование. Пребывание в Ставке, в Могилеве, удаляет его из столицы. Последствия этого станут очевидными в феврале 1917 года, когда царь, оказавшись как бы в западне, не сможет даже доехать до Петрограда. В то же время возрастает влияние царицы на политическую жизнь в стране, а, следовательно, для всей России влияние Распутина. Став верховным главнокомандующим, Николай II взял на себя полную Безраздельную ответственность за все, что происходит в стране. И вина за все поражения, беды, несчастья падает теперь только на него и его окружение. Страна живет сама по себе, власть сама по себе в безвоздушном пространстве. Несмотря на войну, можно бы сказать, в связи с войной продолжается быстрое экономическое развитие России – В 1914 году русская экономика составила по сравнению с 1913 годом 101,2%, в 1915 – 113,7%, в 1916 – 121,5%. Добыча угля возросла за это время на 30%. Возросла добыча нефти, значительно увеличился выпуск машиностроительной и химической промышленности. Резкое сокращение импорта – заставил русских промышленников начать производство отечественных машин. По данным на 1 января 1917 года русские заводы выпустили больше снарядов, чем французские в августе 1916 года и вдвое больше, чем английские. Россия производила в 1916 году 20 тысяч легких орудий и импортировала 5625. Производство гаубиц было на 100 отечественное. а тяжелых орудий на 75 запасов царской России хватило на три с лишним года гражданской войны. Для обуздания буйного стихийного прогресса развития экономики, для ликвидации возникающих в его ходе узких горл необходимы структурные изменения, реформы. Николай II хочет лишь одного – сохранить страну в том виде, в котором он застал ее, вступив на престол после смерти отца. Все действия царя, а в еще большей степени его бездействия, были направлены на эту цель. Шульгин дает краткую красноречивую характеристику состояния, в каком оказалась Россия в разгар тяжелейшей войны. Самодержавие без самодержавца. «Власть, — писал Александр Блок, — раздираемая различными влияниями и лишенная воли, сама пришла к бездействию. В ней... Не было уже ни одного боевого атома, и весь дух борьбы выражался лишь в том, чтобы ставить заслоны. Даже советский историк вынужден отметить, в 1917 году в России почти все классы имели партии. Даже советский историк вынужден отметить, в 1917 году в России почти все классы имели партии. К этому следовало бы добавить, что возникли эти партии задолго до 1917 года и что большинство из них действовало легально, имея своих представителей в Думе. Только в ноябре 1914 года представители партии большевиков в Думе, открыто выступившие за поражение России в войне, были арестованы и после суда сосланы. К середине 1915 года все партии, представленные в Думе, оказались в оппозиции к царю. Ядром парламентской оппозиции стал «Прогрессивный блок», созданный в августе 1915 года. В него вошли Конституционно-демократическая партия, кадеты, Союз 17 октября, прогрессисты и националисты. Главной силой этого объединения, включавшего либералов, Центр и правых, кроме крайне правых, была единственная в истории России либеральная партия «Кадеты». В ее программе подчеркивался внеклассовый и всенародный характер партии. Высшей ценностью партии объявила Россию сильное русское государство. Свою позицию царской власти она объясняла желанием укрепить русское государство. Прогресс определялся для кадетов в значительной степени способностью России защищать свое международное положение. Они провозглашали необходимость подчинения всех без исключения закону, Обеспечение основных гражданских свобод для всех граждан страны, введение восьмичасового рабочего дня, свободы профсоюзной деятельности, обязательного государственного страхования по болезни и старости, распределение среди крестьян монастырской и государственной земли и выкупа помещичей. Кадеты были категорически против федерализма или других изменений государственной структуры, которые могли бы ослабить империю. Они считали своей задачей подготовку России к парламентской системе и власти закона. Главной базой Конституционно-демократической партии было «Земское движение», «Земские учреждения», созданные в России после реформ 16-х годов 19 -го века. Возникшие в начале войны Всероссийские союзы «Земский и городской», ставившие задачей привлечения широкой общественности к совместной с правительством деятельности по укреплению и обороны государства – значительно расширили сферу влияния партии кадетов. Октябристы и прогрессисты, вошедшие в прогрессивный блок, выражали либерально-монархические взгляды. Они надеялись, примкнув к парламентской оппозиции, с одной стороны, канализировать недовольство, а с другой, побудить Николая II прислушаться к предостерегающим голосам, изменить состав правительства, дать Министерство общественного доверия. И революционные партии, социал-революционеры, социал-демократы, большевики и меньшевики старались сочетать революционную деятельность с легальной оппозицией в парламенте. В первые годы войны революционная агитации находит слабый отклик народе. Особенно непопулярны пораженческие лозунги большевиков. Арест участников большевистской конференции, собравшейся в ноябре 1914 года в Финляндии под председательством Каменева, с участием депутатов Думы лишил большевистские организации в стране руководства. Руководство из-за границы осуществлялось большим трудом, на виду охраны, пронизавшей партию провокаторами. Гусев-Драбкин вспоминал, что в 1908-1909 годах Петербургская организация большевиков почти полностью развалилась. К этому времени относится чрезвычайное развитие провокации, Свердлов был в Ленинградском комитете еще четырьмя членами комитета, и он тогда подозревал, что один из них провокатор. А после февральской революции, когда открыли архивы департамента полиции, оказалось, что все четверо были провокаторами, а Свердлов был единственным большевиком в этом комитете. Примерно так же обстояло дело и в других городах. По части провокаторов Москва в 1912-14 годах, можно сказать, побила рекорд. Все, правшие на себя инициативу восстановить московский комитет нашей партии, неизменно запутывались в трех основных, чисто московских провокаторах, как в трех соснах. Романов, Поскребухин, Маракушев, не говоря уже о Малиновском. Малиновский, руководитель большевистской фракции в Думе, фактически руководитель партии в России, любимец Ленина, был, был ценнейшим агентом охраны. Провокаторство. Внедрение своих агентов в ряды революционных партий было излюбленным оружием охранного отделения. С помощью АЗОФа охранке удалось нанести тяжелейший удар партии ССР. Но отношение тайной полиции к партии большевиков было особенным. Главной ее заботой было недопущение объединения социал-демократов в единую организацию. Такое объединение представлялось ей сильнейшей угрозой режиму. Поэтому фракция Ленина... ставшая в 1912 году партией, делавшая все, чтобы объединение не допустить, высоко ценилась департаментом полиции. Политика хронического раскола, которую вел Ленин, полностью совпадала с планами охраны. В особом циркуляре предлагалось начальникам всех розыскных учреждений безотлагательно внушить подведомственным им секретным сотрудникам, чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно и настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было органического слияния этих течений в РСДРП и в особенности объединения большевиков с меньшевиками. На этой позиции, начиная с 1903 года, стоял Ленин. Особое отношение к большевистской партии выражается даже в словесном портрете Ленина в департаменте полиции, заканчивавшимся словами «Наружностью производит впечатление приятное». Полиция настолько проникается духом революционной борьбы, что начинает широко использовать партийный жаргон. А Об одном из течений РСДРП департамент полиции недобрительно замечает «Склонно к оппортунизму». Недовольство вызывают у полиции нарушение партийной дисциплины. 24 июня 1909 года департамент полиции сообщает начальнику московского охранного отделения. Члены большевистского центра Богданов, Марат и Никитич Красин перешли к критике большевистского центра, склонились к отзавизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против большевистского центра вообще и отдельных его членов в частности. Так они открыли школу на острове Капли у Горького. Создается впечатление, что похищение в Тифлисе денег волнует департамент полиции гораздо меньше, чем отзавизм и ультиматизм, а также критика большевистского центра, то есть Ленина. Жандармский генерал Спиридович отмечая пользу, которую принесли полиции секретные агенты, признавал, однако, что их работа нередко служила на пользу партии и шла во вред правительству. Ленин, давая 26 мая 1917 года показания по делу Малиновского, следователю чрезвычайной комиссии, утверждал, что польза, принесенная провокатором партии, была больше причиненного им вреда. Ленин был, несомненно, прав. Полиновский произносил в Думе антиправительственные речи, написанные Лениным и отредактированные вице-директором Департамента полиции Бессарионовым. Редактор Бессарионов не мог изменить смысл текста автора Ленина.